Сорено и Феликсу, посвящается парням. Пролог. Моя дорогая леди Финеас, мы с вами дружим так давно, что я могу позволить себе быть откровенной. Мне сообщили сокрушительную новость, да, ту самую, на которую вы столь деликатно намекали. Мой пасынок, принц Чивел, проявил свою грубую сущность. Впрочем, я и раньше о ней знала. Стало известно о его внебрачном ребёнке. Коева произвела на свет горная шлюха. Сию проблему, саму по себе постыдную, можно было решить куда более благоразумным образом, если бы его тупой, как пробка, брат, принц Верите, действовал быстро и решительно, избавляясь от позора. Вместо этого Верите объявил о случившемся в опрометчивом послании моему супругу. И как же поступил мой господин пред лицом столь низменного поведения? Увы, Он не только настоял, чтобы бастарда доставили в Олений замок, но вслед за этим еще и передал Чиволу во владение Ивовый лес и отправил его туда вместе с никчемной бесплодной женой. Ивовый лес. Прекрасное имение, которое с удовольствием бы занял кто угодно из моих друзей. И он его подарил сыну за то, что тот породил ублюдка с простолюдинкой-чужестранкой. Король Шриют не видит ничего дурного в том, что у упомянутого ублюдка привезли сюда в Оленизамок, где любой из моих придворных сможет полюбоваться на маленького дикаря горца. А каково же заключительное оскорбление в адрес меня и моего сына. Шриют постановил, что титул будущего короля перейдёт к Верите, и тот станет следующим предполагаемым наследником престола. Когда Чейволу хватило благопристойности отказаться от притязаний ввиду своего позора, я втайне возликовала, уверившись, что Регала немедленно признают следующим королём. Ну пусть он моложе обоих сводных братьев, никто не оспорит того факта, что его родословная более благородна, а манеры в той же степени величественны, что и его имя. Воистину, для меня здесь нет места, как и для моего сына Регала. отказываясь от собственной власти и титулов, чтобы сделаться королевой Шрюда, я верила, что любой ребёнок, коего я понесу от него, будет рассматриваться как обладающий куда лучшим происхождением, нежели два безрассудных мальчишки, рождённые прежней королевой и станет править после Шрюда. Но понимает ли Шрюд теперь, глядя на Чивола, что совершил ошибку, назвав его своим наследником? Нет. Вместо этого мой супруг отодвигает его в сторону лишь для того, чтобы назначить будущим королём его придурковатого младшего брата. Верите? Грамилу, верите, наделённого квадратной челюстью и изяществом быка. Это черещюр, моя дорогая. Мне не по силам вынести подобное. Я бы покинула двор, но не могу оставить Регала без моей защиты. Письмо королева Дизаер к леди Финис из Тильта. Я ненавидел её, когда был мальчишкой. Помню, как впервые нашёл это послание, незаконченное и не отправленное. Я его прочёл и удостоверился, что королева, с которой нас друг другу официально так и не представили, в самом деле меня ненавидела с той минуты, как узнала о моём существовании. Наши чувства были взаимны. Я никогда не спрашивал Чейда, откуда у него взялось это письмо. Самбастарт и сводный брат короля Шрюда, чьей никогда не колебался, действуя в наилучших интересах трона Видящих. Может, она вопохител с пестным восстала королевы Дезаир, может, это была и его хитрость, чтобы представить дело так, будто королева пренебрегла леди Финис, не ответив на её письмо. Ну разве теперь это имеет значение? Не знаю, ибо мне неведомо, какого результата мой старый наставник добился при помощи этого воровства. И всё же иногда я задаюсь вопросом, было ли случайностью то, что я нашёл и прочитал письмо королевы Дизайр Кледи Фенис, или же Чейт намеренно способствовал какому-то разоблачению. В те дни он был моим наставником, обучал меня всему тому, что должен уметь убийца на королевской службе. Чейт служил своему королю без жалости, убивал, шпионил и манипулировал двором в Оленнем замке, и обучил меня тому же. королевскому бастарду говорил мне чей ничего не угрожает при дворе лишь до той поры, пока он полезен. Видимо, я был непритязательным бастардом, и в те дни, когда я одоливал опасные течения дворцовой политики, мне доставались только невнимание или бранные слова. Однако мы оба с королём Шрюдом знали, что меня защищали как королевская рука, так и рука его убийцы. И всё же Чейт учил меня не только ядом, искусству владения ножом и трюкам, но и тому, что должен делать бастард королевской крови, чтобы выжить. Хотел ли он предупредить меня или привить мне ненависть, чтобы крепче привязать к себе, даже эти вопросы я задаю самому себе слишком поздно. На протяжении многих лет я видел множество обличий королевы Дезаир. Сперва она была той отвратительной женщиной, которая ненавидела моего отца и ещё сильнее ненавидела меня, женщиной в чьих силах оказалось сдёрнуть корону с головы принца Чивола и обречь меня на жизнь презренного бастарда, носившего клеймо позорного происхождения, заключённое в самом моём имени. Помню, в то время я боялся даже просто попадаться ей на глаза. Спустя несколько лет после моего прибытия в Олений замок Мой отец был убит в Ивовом лесу, и за этим, скорее всего, стояла она. И все же ни я, ни Чейд ничего не могли поделать, не могли потребовать никакой справедливости. Помню, как я спрашивал себя, пребывает ли король Шрюд в неведении, или же ему это безразлично. Помню, как абсолютно уверился в том, что если королева Дизайр пожелает моей смерти, ей нужно будет лишь попросить об этом. Тогда я даже гадал, защитит ли меня честь или покорится своему долгу и позволит этому случиться. Подумать только, о чём я размышлял будучи ребёнком. Ивы в лес я воспринимал как суровое место ссылки и унижения. Когда я был мальчишкой и жил в Оленем замке, мне сказали, что туда удалился мой отец, прячась от позора, живым свидетельством которого был я. Принц Чивел отрекся от трона и короны, склонил голову пред болью и гневом своей законной супруги Пейшенс, извинился перед королем и двором за то, что ему не хватило добродетели и благоразумия, и сбежал от своего презренного бастарда. И потому я представлял себе Ивовый лес, укрепленным замком на холме, подобным всем тем местам, где мне доводилось жить. Думая о нем, я вспоминал Чистокол Мунсея в Горном Королевстве. или отвесные стены Оленьего замка, на вершине неприступных и грозных чёрных скал, обращённых к морю. Я воображал себя отцом, погружённым в одинокие раздумья посреди холодного каменного зала, где стены увешаны боевыми знамёнами и древним вооружением. Я представлял себе каменистые поля, переходящие в затянутые серым туманом болота. Позже мне предстояло обнаружить, что ивовый лес это величественный особняк Большой и удобный дом, построенный в широкой и изобильной долине. Стены его были не из камня, но из золотого дуба и плотного клёна. И хотя полы в залах выложили плоским речным камнем, для внутренней отделки использовали панели из древесины тёплых тонов. Солнечный свет озарял возделанную долину и щедро струился сквозь высокие узкие окна дома. Широкую подъездную дорожку, ведущую к парадному входу, обрамляли изящные белые березы. Осенью дорога покрывалась их сброшенной листвой, точно золотым ковром, а зимой они склонялись над ней под тяжестью снега, образуя туннель из белого ледяного кружева, просвечивающего синевой небес. Ивовый лес был не крепостью изгнанников, не местом ссылки, но достойным домом для моего отца и его бесплодной жены. Думаю, дед любил моего отца столь же сильно, что... сколь мачиха его ненавидела. Король Шрюд отправил сына в отдалённое поместье, чтобы уберечь. И когда пришло моё время удалиться туда с женщиной, которую я любил, с её милыми мальчиками и той, что всегда желала быть мне матерью, ивовый лес на время стал для нас спокойным и мирным пристанищем. Время недобрый учитель. Мы всегда усваиваем его уроки слишком поздно, когда от них уже нет никакого проку. Озарение приходит ко мне спустя годы после того, как я мог бы обратить их себе во благо. Теперь, вспоминая старого в кавычках короля Шриуда, я вижу его человеком во власти долгого изнуряющего недуга, из-за которого собственное тело предало его, а ум утратил остроту. Что ещё хуже, Я вижу королеву Дизаир такой, какой она была на самом деле, не злобной женщиной, вознамерившейся наполнить мою незначительную жизнь отчаянием, но матерью, преисполненной безжалостной любви к единственному сыну, уверившейся в том, что никто и никогда не должен им пренебречь. Она бы ни перед чем не остановилась, чтобы усадить его на трон. Чего бы я ни сделал, чтобы защитить мою маленькую дочь, На что бы ни решился, где бы провёл черту, рассудив, что дальше заходить нельзя. Если ради неё я убил бы кового угодно без сожалений, означает ли это, что я чудовище или просто отец? Но все мы крепки задним умом. Уроки усвоены слишком поздно. Будучи ещё молодым человеком, в собственной школе я чувствовал себя согбенным стариком, полным боли и тоски. Ох, как я жалел себя и как оправдывал все свои дикие поступки, и когда пришёл мой черёд, сделаться мудрым главой семейства, я оказался заперт, как в ловушке, в теле человека средних лет, всё ещё подверженного этим страстям и порывам, всё ещё полагающегося на силу своей правой руки, в то время как более мудрым было бы остановиться и привлечь к делу свой здравый смысл. Уроки усвоенные слишком поздно озарение случившееся спустя десятилетие и столько потерь которых могло бы не быть